«Он ненормальный, этот ваш Логинов!» Сквозь зубы цедил Пак, сжимая руль так, словно хотел вырвать его с мясом. Дело шло к часу пик, и количество автомобилей на дороге угрожающе росло с каждой проходящей минутой. Поэтому то и дело тут и там образовывались пробки. «Вы вызвали спецназ?» «Да», — подтвердила Лера. Она тоже нервничала, от всей души надеясь, что Антоненко не окажется в якоре. «Они обязательно найдут его», — но подготовиться как следует, чтобы он не создал проблем. Брать такого человека в людном месте чересчур опасно. Когда они, наконец, подъехали к бару, машина Росгвардии уже ждала там. Командир подошел не к Лере, а к Паку. Это показалось ей странным, ведь они были знакомы, а Пак работает в городской прокуратуре. Но потом Лере пришло на ум, что спецназовец, конечно же, видел Пака на экране и не мог не знать, кто он такой». Все плохо, коротко сообщил командир. Ваши люди, похоже, пытались задержать бандита, и он взял заложника. Следовало ожидать, гневно рявкнул прокурор. Где сейчас эти деятели? Внутри. Преступник схватил барманшу. Посетителей злодей выпустил, он просто не справился бы с таким количеством народа. Но работники бара и ваши парни остались. Мы слышали два выстрела. Выходы блокировали? спросила Лера. Так точно, уйти он не сможет. Но сможет перестрелять всех, кто находится внутри, бросил Пак. Дайте мне мегафон. Что вы намерены делать? Остановить его. Не задавая дальнейших вопросов, командир спецназа вытащил из машины громкоговоритель. Антоненко, я заместитель прокурора города Евгений Пак, прокричал прокурор. Отпусти заложников, а я войду, хорошо? У меня есть что тебе сказать. «Ты все равно не выйдешь отсюда живым. Но я не хочу, чтобы пострадал кто-то еще. Поэтому давай не обострять, ладно?» «Я вхожу». «Нет!» Командир спецназа схватил Евгения за локоть. «Вы с ума сошли? Мужик совсем без тормозов. А я не хочу отвечать за то, что позволил Грох убить, то есть, замок городского прокурора и звезду телеэкрана». «А хотите получить благодарность от начальства и премию за задержание особо опасного преступника?» парировал Пак. «Тогда позвольте мне войти. Честное слово, я знаю, что делаю, и со мной ничего плохого не случится. Антоненко убийца, но он отнюдь не дурак. Он сдастся». В голосе прокурора звучала такая убежденность, что командир отступил. Он понимал, как сильно рискует, но за годы службы чутье редко его подводило. Почему-то Паку он поверил. И все же, когда за прокурором закрылась дверь бара, Командир принялся вспоминать слова единственной молитвы, которой научила его бабушка еще в детстве. Помощь свыше сейчас бы не помешала им обоим. Лера не стала останавливать Пака. Он выглядел таким уверенным, что она решила ему не мешать, раз все равно не может помочь. Не то чтобы она не переживала, но, чувствуя ответственность за то, что не сумела остановить Логинова, надеялась, что у прокурора получится все уладить без жертв. Строго говоря, Виктор не находится у нее в подчинении, но порой Леру пугает то, что он в своей работе руководствуется не здравым смыслом, а желанием преуспеть. Глядя, как Пак спускается в подвал, где располагается якорь, она почти перестала дышать. Толкнув дверь, Евгений оказался в полутемном помещении. Похоже, выстрелами, что слышали спецназовцы, Антоненко разбил пару светильников. В воздухе висела сизая дымка. Клиенты успели как следует накурить, поэтому не только отсутствие полноценного освещения мешало разглядеть, что находится внутри. Тем не менее, цепкий взгляд прокурора почти мгновенно выхватил из полутьмы две фигуры, затаившиеся за перевернутым столиком. Это были те самые оперативники, которые так не кстати пытались задержать Антоненко. Если бы попытка удалась, Евгений стал бы первым, кто пожал бы им руки. Однако они проиграли а значит, виноваты в создании экстренной ситуации, угрожающей жизни гражданских лиц. «Прокурор ПАК!» — услышал Евгений глухой голос, донесшийся из забарного холодильного шкафа. «Значит, там злодей с заложницей». От командира спецназа стало известно, что работников Антоненко не выпустил. Скорее всего, он заставил их спрятаться за стойкой, чтобы их не было видно из зала. Но сам злодей имел отличный обзор. «Чему обязан появлением столь важной птицы?» «Сам знаешь», — слегка пожал плечами Евгений. «Отпусти заложников, Рома, и тогда у тебя появится шанс выжить». «Не думаю, что меня хотят убить», — резонно возразил тот. «Я ведь вам полезен только живым. Полагаю, нет нужды играть в кошки-мышки. Раз вышли на меня, вам уже все известно. Ну, или почти все». «Правильно понимаешь». Только вот своими действиями ты лишь подтвердил то, что раньше являлось подозрением. Так что... Так что уводи отсюда этих двух придурков, если не хочешь, чтобы я их пристрелил. Дай мне уйти. Ты ведь понимаешь, что мне теперь без разницы — убить одного, двоих или вообще всех. А вот мне так не кажется, — покачал головой Евгений, ощущая, как внутри закипает адреналин давно забытое и чертовски опасное чувство. Все начиналось с пальцев ног и медленно, но неуклонно поднималось все выше и выше, словно вышедшая из берегов огненная река. В висках стучало, пока тихонько, но Евгений знал, что вскоре звук станет таким громким, что он перестанет слышать голос разума. Это надо прекращать. «Предлагаю выпустить всех, включая оперов», — сказал Евгений, стараясь, чтобы голос звучал ровно. — Им не к чему слышать наш разговор. Повисла длительная пауза. Антоненко размышлял. О чем же таком желает побеседовать прокурор и почему не хочет, чтобы об этом узнали другие? — Я знаю о Челищеве, — добавил Евгений. — Я об Анне Витальевне. Лера не поверила своим глазам, когда из подвала наверх принялись подниматься официанты и бармены в количестве пяти человек. Замыкали нестройную толкающуюся толпу Сивада и Виктор. Спецназовцы кинулись вперед, хватая людей в попытке оттащить их подальше от дверей заведения. На взгляд Леры необходимость в этом отсутствовала. Никто и не пытался преследовать бывших заложников. «Надо же, у него получилось!» – пробормотал командир спецназа. Теперь... О, слетелись грифы! Лера посмотрела туда, куда был устремлен его взгляд. К линии заграждения, образованной транспортом полиции, Росгвардии и тремя каретами скорой помощи, подкатили сразу два служебных авто. Лера узнала машину Сурковой. и второй, словно черт из табакерки, выскочил прокурор города. Так прытко, словно под ним сиденье горело. Заместитель руководителя управления СК покинула салон грациозно, как и пристала даме. Оба приблизились к Лере и командиру отряда Росгвардии. И последний вкратце отчитался о происходящем. Подаян Логинов, устремившиеся было к молодому следователю, притормозили при виде высокого начальства. «Какого черта вы позволили Паку войти?» Почти что взвизгнул Мерзлин. «Не понимаете, чем это чревато?» Командир открыл было рот, Однако вопрос прокурора города был риторическим, и он тут же сам на него ответил. «Если этот ушлепок его грохнет, что мы с вами будем делать, а? Пак любимец СМИ, визитная карточка прокуратуры! Если с ним хоть что-то случится, я не отмоюсь! Вы, кстати, тоже!» Он ткнул коротким толстым пальцем в широкую грудь командира спецназа, защищенную бронежилетом. Лери подумалось, что если бы не этот счастливый факт, «Мерзлин проткнул бы там дырку». «Во всяком случае, вашему подчиненному удалось то, что не вышло ни у полицейских, ни у меня», — буркнул командир. «Заложники свободны». «Думаете, прокурор в качестве заложника лучше?» Вдруг поддержала Мерзлина Суркова. Лера с любопытством переводила взгляд с лица начальницы на прокурора города, пытаясь понять, как они друг к другу относятся. Комитетские и прокурорские, несмотря на кажущийся паритет, «Состоят в вечных контрах, однако личные отношения порой играют важную роль». «Вот», — обрадовался неожиданному союзнику Мерзлин. «Что вы на это скажете? А вы, кстати, кто?» Обратился он к Лере, словно только что ее заметил. Девушка представилась. «А, так это значит, ваши коллеги дел наворотили!» Платоядно усмехнулся он. «Валерия Юрьевна?» — вопросительно вздернула бровь Суркова. «Мы не были уверены, что Антоненко в баре, Алла Юрьевна», заговорил Подаян, подскакивая и принимая огонь на себя. «Мы узнали, что он там бывает, и зашли проверить». «Так какого же рожна вы к нему полезли?» вмешался прокурор города. «Посмотрели бы и убедились, да и вызвали Росгвардию». «Ну, что сделано, то сделано», вздохнула Суркова. «Валерия Юрьевна тут не виновата. Она им мне нянька, в конце концов. С вами...» хмуро обратилась она к операм. «Мы поговорим позднее, когда все так или иначе завершится». Ее слова были адресованы обоим, но не сводила взгляд она именно с Логинова. «Теперь вся надежда на вашего зама, Илья Сергеевич». «Да уж», — кисло согласился Мерзлин. «А журналюги-то здесь. Вы только гляньте, уже двое с микрофонами». «Сейчас каждый сам себе репортер и блогер», — тихо проговорила Суркова. Обернувшись, Лера получила подтверждение ее словам. Несколько человек с мобильными телефонами стояли за оцеплением и пытались снять то, что происходило возле якоря. «Обалдеть!» — протянула она, качая головой. «Что такое?» — поинтересовалась Суркова. «Да вон там, девушка и парень!» — махнула рукой Лера, указывая направление. «И что с ними?» «Они находились среди заложников, а теперь вот видосики снимают». «Ну надо же!» Поджала губы начальница. «Можно сказать, избежали смертельной опасности и на тебе!» «Ненормальные!» Пробубнил себе под нос Мерзлин, злобно озираясь. «Такие же, как Пак!» Лера узнала в женщине с микрофоном Ларису Гумилеву. Вот уж кто не пропустит сенсацию, несмотря на то, что сама недавно стала героиней криминальных новостей. Минуты тянулись невероятно медленно, и Лера не находила себе места, кусая губы. «Что же там, черт подери, происходит?» Хуже всего ждать и надеяться, что все как-нибудь рассосется. «Тянуть дольше нельзя», — сказал Мерзлин, заметив уже пятую машину с эмблемой очередного телеканала. «Отгоните людей подальше и начинайте штурм», — обратился он к командиру спецназа. «Погодите», — возразила Суркова. «Дайте Паку еще десять минут. Если попытаетесь войти, скорее всего, Антоненко убьет прокурора. Терять ему нечего, ведь на нем как минимум три тру...» В этот момент дверь бара снова распахнулась, и две пары спецназовцев, стоявшие справа и слева от лестницы, напряглись, нацелив автоматы вниз. В проеме показался Пак. Протянул руку и что-то передал ближайшему к нему офицеру. Тот подал знак остальным, и все четверо гуськом спустились вниз. Какое-то время ничего не происходило. Затем один спецназовец вышел. За ним под прицелом другого следовал закованный в наручники Антоненко. «Куда его, Алла Гурьевна?» спросил Суркову командир. «Конвоируйте в СК», ответила она. «Я и Валерия Юрьевна скоро подъедем. Думаю, прокурор ПАК присоединится. Отгоните репортеров!» Тихо обратилась Лера к Сиваде. «Они попытаются напрыгнуть на ПАКа с расспросами. Придется им ограничиться заложниками». «Будет сделано», кивнул Сивада. «И слушай, это... Насчет Антоненко... Не надо!» перебила она, похлопав его по плечу. Я знаю, чья это была идея». Логинов на Леру не смотрел. Он ошибся и отлично это понимал. Но она не сомневалась, что признать промах его не заставит даже выговор с занесением в личное дело. Девушка подошла к прокурору. От нее не укрылось то, как он, оказавшись вне поля зрения камер, ослабил узел галстука. Хоть его нервы и крепкие, но пережитый стресс стал серьезным испытанием даже для них. «Вы в порядке, Евгений Михайлович?» Сочувственно спросила она. Пак распрямился и несколько раз глубоко вдохнул. «Буду минут через пять». Выдавил он через силу. «Вы молодец», — добавила Лера, не пытаясь скрыть своего восхищения. «Я боялась, что Антоненко...» «Валерия Юрьевна, примите дружеский совет». Перебил он, глядя мимо нее туда, где сгрудились зеваки и журналисты. «Конечно, Евгений Михайлович, избавьтесь от Логинова». «Что?» Лера решила, что ослышалась, но, взглянув в желтые глаза прокурора, поняла, что это не так. «Если бы вы не позвонили мне и не вызвали спецназ, могли погибнуть гражданские». «Виктор — отличный опер!» — возразила она. «Это ведь он вышел на Антоненко и выяснил его местонахождение». «Вы в курсе, что на прежних местах службы нет никого, кто вспоминал бы Логинова добрым словом?» — перебил прокурор. Его переводили не потому, что он плохой оперативник, а потому, что он, не задумываясь, подвергает опасности всех, кто рядом. Он видит цель и прет к ней, как танк. Ему без разницы, кто при этом пострадает. Не знаю, что там у вашего опера за проблемы, но он либо адреналиновый наркоман, либо преследует какие-то собственные цели и готов на все ради их достижения. И то, и другое опасно для его окружения». Но именно Виктору удалось уговорить жену хозяина мотоцикла сдать его армейского приятеля, — упорствовала Лера. Не то чтобы она хотела защитить опера, однако он все-таки в некотором роде ее коллега, а значит, она обязана вступиться за него перед человеком, который его совсем не знает. — Мое дело предупредить, — пробормотал прокурор. — Евгений Михайлович, а можно мне спросить? — Конечно. Что такого, вы сказали Антоненко, что он согласился сдаться? Он же должен понимать, что загремит на пожизненное. У него мать в хосписе. Единственный родной человек. Ждала его из армии, потом из тюрьмы, и, само собой, она понятия не имеет, чем занимался ее сынишка в последнее время. Заведение частное. И устроили ее туда по рекомендации Челищева. Адвоката? Платит за все не он, а, скорее всего, Левкин. Но если сам Челищев не подтвердит, доказать этот факт невозможно. «Как вам удалось это разузнать?» – изумилась Лера. «Неважно. Важно то, что Антоненко, несмотря на свою звериную натуру, любящий сын, которому не безразлично участь его матери. Ей стало лучше, и хотя о выздоровлении речи не идет, уход там прекрасный». «Я не понимаю. Я сказал, что мы так и так его задержим, рано или поздно» и у работодателя Антоненко не останется оснований продолжать платить за нахождение его матери в дорогом хосписе, если он подастся в бега. Кроме того, им придется думать о себе и о том, как не сесть. Поэтому, если Роман вздумает обратиться к ним или к Челищеву за помощью, от него избавятся, как от нежелательного свидетеля. Он оказался разумным человеком. «Приятно было с вами поработать, Валерия Юрьевна», закончил свою речь прокурор и протянул ей руку. Лера пожала ее, ощутив его твердую мозолистую ладонь. «Вы разве не примете участие в допросе Антоненко?» спросила она. А Лагурьевна думает...» «Оставлю эту привилегию вам, пожалуй». Не позволил он ей закончить фразу. «Я и так провел с ним чересчур много времени». Пак бесстрашно пошел к своей машине мимо репортеров, словно боевой генерал сквозь строй солдат, не обращая внимания на микрофоны, подсовываемые ему прямо в лицо то с одной, то с другой стороны. Росгвардейцы отбыли, как и скорые, чья помощь, к счастью, не потребовалась. Лера поймала себя на мысли, что все случившееся сейчас кажется нереальным, словно она посмотрела какой-то боевик. Если не принимать во внимание наличие журналистов и толпу людей, все еще обсуждавших происшествия, могло показаться, что ничего и вовсе не было».